передавицу алкоголика устремил на меня очень убедительный взгляд и спросил: "Минна, как ты позволяешь этому негодному шелопаю, нарушителю законов, поносить таким образом меня и директора Сяхля?" "Это как раз то, что и я желал бы услышать от вас", успел воскликнуть вице-директор и тут же принялся грызть новый карандаш. Судейский помощник Юпи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 Ответил Энсио Хьюбе, как циник, предлагающий лысому расческу. Это не входит в свою компетенцию, безусловно. Но это компетенция моего шефа, госпожи Карлсон. Дело, видите ли, в том, господа, что Поц и Ка с некоторых пор оказалась во власти банка.